Глава шестая. Ноябрь. Голос и музыка сплетались воедино и рождали перед глазами невероятные картины. Расцветали сады, гремели бои и потом, словно глоток свежей воды, нежнейшей истории любви и верности. Чистота сменялась кровью, а кровь темнотой безлунной ночи и снова шторм и гроза в море и гроза в лесу, когда ветки с хрустом ломаются и десятки птиц взлетают в небо в одно мгновение, трепет крыльев птенца изнеженного ласковым солнцем в лесной глуши. Ни одного слова не было сказано, но все можно было понять и почувствовать. Все можно было увидеть, услышать, пропустить через себя, чтобы потом вспоминать с восторгом и щемящей грустью. Возможно ли снова когда-то услышать такое? Андрей выдохнул и нашел себя в большом концертном зале, только когда перестала звучать последняя нота. Полный зал в едином порыве молчал, благоговейно глядя на стройную фигуру певца на сцене, а затем взорвался, взметнулся аплодисментами, криками и восторгом. Порохов покосился на сидящих рядом Палыча и Офелию и поймал понимающие взгляды. Но в шуме, царившем вокруг, задавать вопросы было совершенно невозможно. Певец принимал благодарности, а Андрей разглядывал его самого, среднего роста юноша, светловолосый, красивый и обладающий поистине невероятным голосом. И было непонятно, где в этой не самой широкой груди помещается столько воздуха, чтобы дать такую силу привычным нотам. «Кто он?» Не сдержался Андрей, когда зрячие покинули театр и теперь шли по улице к припаркованной неподалеку машине. Сирена, пожала плечами Фелия, не сущность, но и не человек. Вообще о них известно практически ничего. Но по слухам этот остался последним в своем роде. Или другие не показываются на публике. Как ты понимаешь, изучать себя он тоже не дает. И вот так вот приезжает, вот так вот поет и... — Ну да. В зале не было никого лишнего, как ты заметил, только зрячий и несколько жуков. Поэтому он так поет. Для людей оно иначе. — Без спецэффектов? — Да. Попроще, конечно же, а то вопросы возникнут, и люди могут не удержаться, ломануться на сцену. Вроде лет восемьдесят назад был такой инцидент. — Восемьдесят? — Порохов остановился около машины, не торопясь садиться. — На самом деле головой и чувствами он был еще там, в огромном резонирующем зале, где хотелось самому раствориться в голосе певца. А ему вообще сколько лет? Или там был не он? «Он был. Ходят слухи, как ты понимаешь, что это из-за него появилась легенда о сиренах в Греции», — улыбнулся Палыч, приобнимая жену. «Хм, вы сейчас это серьезно? А ты правда думаешь, что такое невозможно?» Андрей почесал переносицу, потом мотнул головой. После того, что слышал, не думаю. Ну вот. Ладно, ему действительно очень много лет. Андрей кивнул, открыл двери машины. Подкинуть? Нет, спасибо, мы пройдемся. Тогда до встречи. И спасибо за приглашение. А почему Игорь не пошел, кстати? Офелия хихикнула. Игорь не любит сирену, когда-то они очень сильно подцапались. Андрей проводил взгляд на встроенную девушку в стильном легком плаще и могучего Палыча, предпочитающего практически военный стиль, разве что не камуфляж, и завел двигатель. После отъезда Кайны и Леоны он особо никуда не продвинулся, ни в каком из расследований. Двое мужчин, подозреваемых, словно растворились в воздухе, а в библиотеке, как бы ни искал Палыч, больше информации о ритуале также не нашлось. Порохов и сам пару раз ездил смотреть, заодно искал что-то новое о тоннельниках и читал ранее нечитанное. Но в большинстве книг описывали лишь попытки изучать культуру этих подземных жителей, где авторы приходили к единому мнению. селициды не испытывают эмоций, а значит, сущностям они бесполезны. Порохова удручал отсутствие внятных результатов. Единственное, на чем они сошлись впоследствии с Игорем и его командой, Очень может быть, что двое тварей, убивших селицидов, вполне могли казаться той самой искомой парой из подъезда. Андрей, в числе прочих, смотрел то же самое видео и так же, как и остальные, ругался. Двое мужчин в черных брюках и черных толстовках, с накинутыми капюшонами, в темных очках, потерялись практически сразу, как вышли из подъезда. Их отследили до ближайшего парка, где они благополучно растворились. Зато прошедшие три недели в больнице Андрея порадовали. Ему поручили шесть сложнейших операций, все он выполнил блестяще и получил несколько соблазнительных предложений по подработке. Правда, он от них отказался, у него не было времени на дополнительные операции и на что-то, кроме родной больницы, но сам факт такого внимания откровенно льстил. Порохов максимально упорядочил свое расписание, наоборот, сократив суточные смены, и договорился с главврачом, что будет пока заниматься своим дальнейшим обучением. Хотя Андрей умолчал, что обучаться будет не по специальности, но на волне последних успехов хирурга Лямцев не стал застрять внимание на этом вопросе. «Дина еще недели две назад уехала куда-то в командировку». Причем, как понял Порохов, в сторону Италии или Испании и иногда только спрашивала, нет ли каких-то новостей. Разумеется, тетю Любу давно похоронили, но полиция, видимо, очень мощно подпитываемая Игорем, не прекращала расследование, и Андрею регулярно приходили отчеты. Вот и сейчас, выйдя с концерта и ожидая, пока прогреется машина, Андрей просматривал в почте последнее сообщение от следователя — И снова никаких новостей. Поэтому Андрей поднял взгляд и замер. Из небольших и неприметных дверей вышел тот самый певец, который заставил трепетать полный зал зрячих, укутанный в мешковатое пальто с натянутой почти по брови шапочкой. И, как понял Порохов, это не была та самая служебка, где обычно ждали артистов. У той самой по-прежнему стояла толпа с цветами, Отдельная толпа с цветами, не та, которая сделала из сцены клумбу по ассортименту и качеству, не уступавшую лучшим цветочным магазинам. Подвести. парень метнул на Андрея быстрый взгляд, прищурился, а потом кивнул и как-то почти мгновенно оказался в машине. «Мы не знакомы», — констатировал он, и Андрей понял, что в жизни голос певца звучит менее фантастично, но не менее приятно. Мелодичный, четкий и сильный. — Да, Андрей, — представился Порохов, выезжая вперед. — Куда едем? — Да можно просто к метро, — отмахнулся сирена и протянул руку, представляясь в ответ. — Ларнис. — Это тебя так реально зовут? — Ну да. Ты с концерта. Ларнис оказался какой-то очень живой, открытый, легкий. Только где-то в глубине невозможно золотых глаз блестели искры тоски и грусти. Ну, или Порохову так показалось. «Да, впервые был. Ты очень классно поешь. Я такого никогда не слышал. Только не переживай, я не из твоих фанатов. В смысле, мне правда очень понравилось, но кидаться на тебя со слезами счастья и воплями об автографах я не буду». «Знаю. Они все по-другому смотрят. Рано или поздно многие попадают под очарование, и тогда с ними лучше уже не общаться». Я все-таки не люблю, когда меня так сильно обожают. И я потому и сел к тебе в машину. Ты не такой. Андрей покосился на сидящего рядом, который он чувствовал. Не был человеком, но в то же время и не был чужд, как жуки, тоннельники или сущности. Может, тогда скажешь адрес? Ты вообще в каком городе живешь? Да у меня во всех крупных городах есть что-то свое, скромно признался Ларнис стягивая с головы вязаную шапку я освобождая волнистые золотые волосы ниже плеч. Но мне кажется, в твои планы не входило заниматься частным извозом. Андрей пожал плечами. Да мне не сложно. У меня завтра только на три часа операция, а до того могу выспаться. А значит, и позволит себе покататься в ночи. Певец назвал адрес, и Порохов вбил его в навигатор, разворачиваясь на ближайшем перекрестке налево. «Можно личный вопрос?» Сирена выгнул бровь, но кивнул. Взгляд его чуть похолодел, но больше ничем он не выдал своих чувств. Даже продолжил улыбаться. «Мне сказали, что ты очень долго живешь. Тебе не встречались странные или очень закрытые от зрячих ритуалы сущностей?» «Что?» Ожидавший какого-то другого вопроса, Сирена озадачился, и мгновенно исчезли даже следы холодности. Ну. Но... У нас тут сущности провели ритуал. Мы уже почти месяц пытаемся понять, кто, как и чего ожидать дальше. Но зашли в тупик. В библиотеке информации просто нет. Я понимаю, что ты вряд ли такое знаешь, но попробовать точно имело смысл. Ну да. Ларни сцепил пальцы вместе и замер, глядя на них. Потом спустя несколько минут кивнул. Не то чтобы знаю, но могу знать. Где можно увидеть детали? Мы с командой тут расследуем вопрос. У меня есть фото. Сейчас остановимся, покажу. Хорошо. куб копию снимали? Да. Я бы лучше посмотрел ее. Возможно? Знаешь Игоря Князева? Э -э нет. Кто это? Хм. Ну, в общем, можем съездить завтра или, когда будет удобно, к нему, и я покажу, что нам удалось узнать. Дорога стелилась под колеса, начал накрапывать мелкий дождь, и уже через несколько минут впереди заблестели отражения фар и фонарей. Андрею всегда нравился ночной дождь. Город словно становился в два раза выше. «Да, хорошо. Я планировал тут побыть пару недель, поэтому... Ну, могу помочь». Ларнис смотрел в окно рядом с собой, провожая взглядом едущие рядом машины или нечастых прохожих, «А почему я должен знать этого Игоря?» Андрей даже смутился. Было бы странно отвечать на подобный вопрос, а не отвечать еще страней. Может быть, Ларнис просто знает Князева под другим именем, а то привозить в дом того, кто ругался с хозяином, тоже не очень хорошо. Мне сказали, что вы с ним когда-то поругались. Давно? Понятия не имею. Наверное, где-то в промежутке последних лет пятидесяти. — хмыкнул Порохов. — Он, скорее всего, достаточно давно стал такой с занозой. — Самовлюбленный? — уточнил Сирена. — Да. Конечно, он многого добился, но это не оправдание. Ларнис пожал плечами. Последние лет пятьдесят я ругался только со своими агентами, когда они решали, что... М -м -м, неважно. В общем, я даже оголтелых фанатов, мягко отправляю куда-нибудь. Не люблю ругаться. Андрей промолчал, размышляя о том, что ему, кажется, дали неверную информацию, а Ларнис продолжил. «Но если он действительно много добился и самовлюблен, как ты говоришь, то, скорее всего, так ему проще объяснить, почему он не ходит ко мне на концерты, например, на те, что для зрячих. Почему? Потому что там он теряет контроль над собой, как и все». Порохов хотел что-то добавить или возразить. И тут же закрыл рот. Это действительно было так. Он только сейчас понял, что во время концерта не думал ни о чем. Просто внимал музыки, практически не дыша. У него не было своего мнения, своих желаний, и даже двигаться лишний раз не хотелось. «А что ты еще можешь?» Голос едва заметно дрогнул, но Ларнис повернулся и поймал взгляд Андрея своими золотыми глазами. «Все!» С теми, кто меня слышит, я могу сделать все. Приказать идти, стоять, замереть, любить меня или кого угодно, возненавидеть, убить или умереть. Просто мне это не нужно. Я дарю искусство, зрячим, с образами, обычным людям, голосом и музыкой, просто как самый обычный певец, ну, с очень хорошими данными. — Ты же оружие! Многие так считали и считают. Поэтому у меня никого нет, а моя жизнь мне не важна. Чтобы не заставили убивать или еще что, — кивнул сирена, помрачнев. В последнее время, думаю, вообще перейти в удаленный формат концертов или стримов там безопаснее. А эффект передается через видео? Я, — Ларни задумался, — я не проверял. Интересный вопрос нужно будет изучить. Машина уже некоторое время стояла около нужного дома, но Андрей только сейчас это осознал и включил аварийку. «Кажется, я тебя задерживаю», — он прикрыл глаза, выдохнул, собираясь с мыслями и улыбнулся Ларнису. «Спасибо за разговор. Когда тебе будет удобно съездить и посмотреть информацию о ритуале». Сирена собрал волосы, спрятал под шапочку и улыбнулся. Тебе спасибо, что подвез и спас от этой обожающей меня толпы. Я действительно от них устаю. Знаешь, — он запнулся, — им же просто нравится именно это ощущение потери себя. Я для них как наркотик. Обычные люди тоже создают фан-клубы и все такое, но они нормальные. А эти... Меня как-то поймал один из зрячих, запер, потребовал, чтобы я ему пел. Только ему. И то, что он скажет. Сирена на короткое мгновение хищно оскалился. Порохову показалось, что у него заострились зубы, но, видимо, показалось. Я спел и ушел потом от него. — А он? — А он до сих пор пребывает где-то в своем мире. Или не пребывает, я не следил за его судьбой. То есть эффект от твоих песен может быть долговременный? Неожиданно в Андрей проснулся врач и исследовательский интерес. Ларнис склонил голову на бок. «Сумасшествие можно вызвать разово, а дальше человек сам справляется, даже если он зрячий». «А, да», — не подумал. «Но тогда, получается, лечить ты тоже можешь». «Пробовал», — Ларнис покачал головой. «Давно, конечно, но пробовал. Понимаешь, чтобы свести с ума, много трудов не нужно». Я знаю, куда и как подтолкнуть, а вот чтобы вывести, надо понимать, откуда выводить человека. Я же мысли не читаю. Анестезия — это без проблем, но врач должен заткнуть уши, а то сам перестанет чувствовать. А если... если ты хочешь продолжить меня расспрашивать, то, может, лучше хотя бы чай попьем? У меня вроде даже сахар должен быть. — Обычно нет? — — Я ему не люблю с чаем, так что не слежу, — улыбнулся Сирена, выходя из машины. — Паркуйся вон там и подходи к третьему подъезду. Андрей только кивнул и, когда остался один, выехал в сторону парковки, раздумывая над тем, что ему действительно было интересно получить ответы на вопросы. Когда еще встретишь и сможешь пообщаться с таким уникальным существом? И заодно он давно так легко ни с кем не общался. Если бы Ларнис был девушкой, у Порохова были бы шансы встать в буйные ряды обожателей. К счастью, Сирена девушка не был. В квартире было чисто и удивительно свежо. На пятнадцатый этаж, выглядевший дорого и элитно высотке, Андрея и Ларниса привез красной лифт. И Сирена проводил гостя к самой дальней двери. Некоторое время возился с ключами, на связке их было больше десятка, но затем распахнул двери и указал Порохову в темноту коридора. Андрей вошел, Ларнис тут же включил свет и после этого закрыл дверь. — Не разувайся, — посоветовал он и огляделся. Я тут еще не убирал, как приехал, так что все равно пыльно. — Да я как-то не привык, — отозвался Андрей, оглядываясь и пытаясь найти следы упомянутой пыли. Не нашел, но не спорить же с хозяином дома. Тапочек нет, — продолжил Ларнис и хихикнул, вешая на плечики безразмерное пальто. Стащил из реквизита, завтра надо будет вернуть. У меня такого нет, — он, задумавшись, нахмурился. И надо будет себе купить, очень удобно оказалось. Порохов прошел в гостиную, обставленную, очень аскетично, но дорого, и аккуратно присел на диван белый ларни заглянул убедился что гость удобно устроился ушел куда-то в сторону кухни андрей слышал как щелкнул включаясь чайник вернулся и залез с ногами в кресло вместо того сценического костюма много ткани много белого и золотого все блестит и переливается на ларнисе были простые узкие джинсы и обычная белая футболка он собрал волосы в небрежный хвост и посмотрел на андрея «Спрашивай», — Порохов чуть улыбнулся. «Надо сначала упорядочить вопросы в голове, их как-то слишком много, но, может, ты сам о чем-то хочешь рассказать, поделиться». Сирена очень серьезно посмотрел на Зрячего. «А тебе правда интересно?» «Конечно». Певец помолчал, вскинул голову на закипевший чайник и поинтересовался. «Похозяйничаешь? Там все просто». «Ну уж, чай смогу заварить», — встал с дивана Порохов. На кухне правда оказалось все просто. Действительно нашелся сахар, а вот чай только в листьях. Заварочный чайник в шкафу, и некоторое время Андрей колдовал над горячим напитком. Прикинул, что в гостиной был журнальный столик, и принес две чашки туда. Ларнис обхватил свои пальцами, подул на жидкость и тихо вздохнул. «У тебя есть родные?» Отец умер несколько лет назад, а мать ушла от нас давно. Говорят, что жива, но я с ней не виделся со своих десяти лет. Братьев и сестер нет, по линии отца есть тетка, но мы с ней не общаемся особо, вздорная она. А друзья? Друзья, Андрей передернул плечами. Ну, как сказать, у меня были друзья до того, как я стал зрячим а как начал видеть сущности и понял, что на самом деле у меня не было друзей, потому что я так и не нашел кого-то из обычных людей, кому действительно можно рассказать обо всем. Все только знакомые. Даже девушки, на тот момент мы встречались, не мог сказать. Она бы не поняла. Дина вообще не верит во все такое. Очень приземленная, скорее твердо стоящая на ногах. Ты ее любишь? Порохов задумался на несколько мгновений, отпил свой чай и покачал головой. «Наверное, все-таки нет. Нам было хорошо вместе, и я ее считаю другом, но не знаю, любовь ли это. А что для тебя любовь?» Андрей поймал себя на мысли, что ему просто нравится звук голоса сирены. Вот просто нравится. И потому говорить с ним, слушать его было очень приятно. Я бы сказал, что страх, но нет, точнее не так. Любовь это когда страшно потерять того, кто рядом, когда ты боишься за того, кто рядом, когда ради того, кого любишь, можешь пойти на все и даже на смерть, и даже на смерть, согласился Андрей. Но нужно уметь разделять, потому что не всякий, кого любишь, достоин того, чтобы ты ради него терял жизнь. А разве не все равно, если ты любишь? Разговор затягивал не хуже песни. — Нет, нельзя играть в одни ворота, потому что тому, кого ты любишь, может быть, плевать на твои жертвы, а если так, то зачем они нужны? — Это очень разумно. Ларнис допил свой чай и поставил чашку на пол перед своим креслом. — Наверное, ты никогда не любил по-настоящему. Андрею хотелось было оскорбиться, возразить, но... Не любил. Какой смысл врать? Я влюблялся, будучи студентом, натворил глупостей, чуть не вылетел с первого курса и понял, что нужно уметь включать мозги. Потом влюблялся, но влюбленность — не любовь, хотя, безусловно, очень приятное чувство. И не надо. Ларни собнял колени, чуть склонил голову на бок. Особенно, если хочешь полюбить обычного человека. Ты же будешь бороться с сущностями. — Да, планирую. Мне говорили, что зрячие, часто использующие свою силу, живут очень долго. — Вот именно. А твоя человеческая любовь вряд ли сможет таким похвастаться. Можно влюбляться в зрячих. — Умные люди так и делают, — рассмеялся Ларнис. — Если, конечно, им везет полюбить вот так вот, взаимно. Наверное, я пока видел только положительные примеры. Две пары зрячих. Сирена прикрыл глаза, задумываясь. «Странно. Раньше это происходило гораздо реже. Раньше, как я понял, и зрячих было намного меньше. И сущностей. Но, впрочем, это понятно. Людей-то стало больше, а о ней — эмоциональная кормушка для сущностей, и количество зрячих выросло». Порохов чуть помялся, но потом все-таки решил поделиться наблюдениями Кайна и Леоны. — Мне говорили, что вырос еще и процент зрячих. В смысле, по отношению к росту количества людей? — Ага. Ларни встал, сходил на кухню, вернулся с добавкой чая и поставил на стол сырный набор, сняв с него упаковочную пленку. — Извини, другого не нашлось. — Может, закажем что-нибудь? — Давай. Сирена кивнул. И пока Андрей уточнял у него, что именно заказывать и сколько, присел на другой конец дивана, маленькими глотками подтягивая чай. — Так вот, — Андрей отложил телефон, — судя по всему, зрячих действительно становится больше. Наверное, шанс встретить другого зрячего теперь выше. — Наверное, — Ларни свертел кусочек сыра на зубочистке и рассматривал его. — Интересно, я думаю, что когда-нибудь... И таких, как я, станет больше. Может быть. А сиренами рождаются или становятся? Ты, ты про голос или про то, что я такой не человек? А это разные пункты? Конечно. Ларнис решил попробовать закуску, и ответ прозвучал невнятно. Мои сородичи еще есть, но пою только я. Так пою. Потому-то я сирена, а они нет. «В смысле... погоди...» Порохов повернулся к сирене и даже чуть подался вперед, упираясь коленом в вытянутые ноги Ларниса. «Я читал, что из известных науки существ на Земле есть люди, среди которых зрячие, есть жуки и есть тоннельники. Еще домовые, но это скорее духи. И сущности. Но они тоже не существа, и им требуется симбионт. Получается, есть еще кто-то?» «Есть...» Ларни скивнул. «Просто мы не хотим, чтобы про нас знали. Нас очень, очень мало, и спасает только то, что мы очень долго живем, и нас сложно убить. Кто-то умеет петь и управлять голосом, кто-то пишет такие картины, в которые можно на самом деле войти, кто-то создает идеальное лекарство или яды. Извини, я правда не могу больше рассказывать. Это действительно тайна». «Хм...» Андрей замолчал, обдумывая услышанное, потом осторожно уточнил. «Но ведь вы же не участвуете в политике там и прочем. Среди нас есть политики, финансисты, ученые, творцы. Но мы не лезем в дела человечества и неуправляем им, потому что иначе будут вопросы и подозрения. Ну и ладно, это просто никому не интересно уже давно. Мне до сих пор кажется, что ты меня разыгрываешь». «Все может быть», — лучезарно улыбнулся сирена и вскочил открыть дверь. Прибыла заказана еда. Андрей остался на диване, обдумывая услышанное. Поверить в то, что это на самом деле правда, было трудно, невозможно. С невозможным он бы поспорил, полгода назад не поверил бы, а в новом, открывшемся ему мире, возможно, было многое. Запах еды вошел раньше, чем сама еда. Порохов понял, что зверски голоден. До концерта он толком не ужинал. «Может, на кухню? А то, если диван запачкаем...» «Если запачкаем, почистим», — отмахнулся Ларнис, расставляя на журнальном столике контейнеры с заказанными вкусностями. Сирена облизнулся и уселся прямо на пол, чтобы стол был повыше, сбоку от дивана, но со стороны Андрея. Андрей, подумав, тоже спустился. И как живется совсем одному? Я привык, — пожал плечами Ларнис, — ко всему можно привыкнуть, но я иногда встречаюсь с нашими, тогда полегче. На самом деле я многое прошел. Меня пытали, и пытали дорогих мне людей, и убивали. Не меня, правда, но это было гораздо больнее. Но раньше люди больше верили в необыкновенное и проще доходили до мысли, что я... Кто-то необыкновенный. А сейчас все практически можно объяснить компьютерной графикой, спецэффектами, и я даже могу начать летать на сцене. Никто не поверит, что я это делаю сам. Он набрал на вилку салат с каким-то мудренным названием и некоторое время его жевал. Андрей рассматривал невозможно древнее существо рядом с собой и видел, что он намного легче и проще в общении, чем многие сверстники Порохова. «То есть...» — Андрей очень осторожно поймал взгляд Ларниса. «Ты снова можешь попробовать с кем-то сойтись и стать друзьями?» Сирена замер, обдумывая вопрос. Медленно кивнул и ответил. «Если, конечно, ты готов попробовать». Андрей открыл глаза и выключил противно вопящий будильник. Где-то в районе ванной комнаты шумела вода, и, скорее всего, Ларнис принимал душ. Порохов еще раз взглянул на часы, понял, что придется все-таки вставать, и сел на кровати. Они проговорили до трех утра, и когда сирена предложила остаться, Андрей не стал спорить. В конце концов, у него дома даже цветов нет, так что точно никто и ничто не будет там по нему скучать. А значит, какая разница, где ночевать? Порохов сам сходил в душ. Два санузла на три комнаты вроде бы многовато, но с другой стороны, в самый раз... Выбрался на кухню, где Ларнис раскладывал на столе какую-то выпечку из бумажного пакета и сел на табуретку. «Когда ты успел за завтраком сходить?» «Да я заказал. Тут внизу пекарни, они быстро доставляют по квартирам. У них вкусно, мне нравится». «А в каком городе тебе больше нравится жить?» Ларнис налил чай себе и сел. Андрей, подумав, дотянулся до кофемашины, которая послушно налила ему кофе, и посмотрел на сирену. А тот, жуя круассан, пожал плечами. Сложно сказать. Каждый город хорош по-своему, и в зависимости от настроения я люблю быть в разных местах. В Киото очень много воспоминаний. В Гонконге чувствуется такое стремление вперед, какое редко где увидишь. В Париже стало не очень уютно. А в Эдинбурге все еще хорошо. Кейптаун мне нравится в своей атмосферной яркости. Рио... «Ощущение свободы. Я могу долго рассказывать про каждый город, но ведь нельзя выбрать самый любимый. Хотя фивы, разумеется, в период рассвета. Так что вернуться туда я уже не могу». Андрей помолчал. «Ты так легко обо всем говоришь. То есть ты, например, знаешь, кто строил пирамиды и видел все вот эти вехи истории, которые мы изучаем?» «Да», — просто ответил Ларнис. Мог бы сделать карьеру историка, да только зачем? Все равно никто не поверит тому, что я буду рассказывать, а копаться в земле ради мутных доказательств? Фу. Не говоря уже о том, что половина официальной науки, изучающей древности, понятия не имеет, о чем говорит. Здесь был дом купца, говорят они. Судят по куску плитки, найденному в одном месте. На плитке стилистическое изображение цветка. Ну, глупо же. Все равно, что ты посмотришь на мой ноготь левой руки и скажешь, у тебя нога сломана. Порохов рассмеялся. Не устаешь так долго жить? Как от жизни можно устать? Искренне удивился Сирена. Все повторяется. Ларнис пожал плечами, взяв очередную порцию выпечки. Конечно, повторяется. История вообще удивительно циклична, да и люди в большинстве своем предсказуемы. Не все, конечно, но в массе. Только знаешь... Сколько всего интересного открыли и изобрели за это время? Сколько придумали песен и музыкальных инструментов? Сколько придумали наук и написали книг? И насколько разная у людей культура? Это все безумно интересно. Я даже половины не узнал того, что еще хотел бы узнать. Кстати, наверное, надо бы ехать. Ты предупредил этого Игоря? Андрей кивнул, но встал, уходя в сторону спальни и ища свой телефон. Нашел, проверил ответные сообщения, увидел, что послание прочитано и возражений не последовало. Вернулся на кухню. Предупредил, он не против. Отлично. ларнис легко вскочил на ноги, уходя в сторону гардероба. «Дай мне 10 минут и можем выдвигаться». Давно не участвовал в настоящем расследовании. «Откуда в тебе столько энергии?» Андрей сам вроде достаточно выспался, но Сирена оказался очень живым и деятельным. Порохов успел отвыкнуть от подобной скорости действий. Как откуда? Я же выспался.